Лава пятая. Рачья ночь. На высоком берегу вновь среди столбов объявилась фигура монтёра всадника. Шагов за двадцать до коровьего моста всадник, к удивлению, опять раздвоился. И капитан-фотограф спрыгнул на землю. — Ну, как уха, — весело кричал капитан, — как рыба. Наловил на уху? — Мелочь. Из мелочи ухановаристей. Прокатившись на лошади, капитан-фотограф приободрился, повеселел. Ни о бесах, ни о покойниках он не подозревал. Деловито оглядывался, отыскивая макарку. «Вот она, макарка», — сказал всадник-монтер, указывая пальцем в глубину болота. «С полкилометра проплывете, а уж как там, не знаю». «Прорубимся», — сказал капитан, — «или прокопаемся. У нас есть топор и лопатка». «Лучше уж серп», — сказал Анатолий, — «тресту жать». «Тресту будем руками выдирать», — быстро нашелся не имеющий серпа, капитан. «Вам виднее», — согласился всадник-монтер. «Только чарусью остерегайтесь, краешком плывите». «Не лезьте в середку, засосет!» «Щепку бросишь, и ту засасывает!» «Щепка ей ни к чему, — сказал Пашка. Ей бы теленка!» «Как это?» — не понял фотограф-капитан, впервые приглядываясь к Пашке. «Для чего теленка?» «Ей живое надо, — пояснил Пашка. Торф то мертвый, но он чарусью родит. Она и сама из торфа, только живая». Бывают здоровые, быка проглотят. Есть и поменьше, чарусёныши, но тоже глотают. «Какие — Какие чарусёныши? — спросил капитан, оглядываясь на монтёра всадника. — Неужели живые? — Что-то вы нас совсем запугали, — сказал я и засмеялся для капитана. — То, Пашка говорит, в Багровом бесы живут, то чарусёныши. — Какие ещё бесы? — обеспокоился капитан. — Где бесы? В Багровом? — Не знаю, — я сказал Анатолий, — какие там бесы? Воят что-то по ночам. — волки, наверное. — У волка голос нежный. — А тут гнус какой-то, гнусит, гнусит. Упираясь коленками в лошадиный добродушный бок, Пашка вскарабкался на лошадь и как-то, хоть и медленно, а быстро, всадник-монтер и Пашка стали уходить от нас, не прощаясь, на высокий и крутой, подымаясь, берег. Отошедшие шагов с 20 всадник оглянулся и крикнул «Чарусью остерегайтесь!» И больше они не оглядывались, по столбам, по столбам, удаляясь от нас. А когда мы вытащили на берег одуванчик, ни всадника-монтера, ни пашки, ни даже столбов видно не было, быстро темнело. — Бесы, черосёныши, — бормотал капитан-фотограф. — Чепуха, чушь. Больше он ничего не рассказывал, что там ещё есть. — В Багровом только бесы, — честно сказал я. А вот в Илестом папашка живёт, трёхголовый. Ну а в покойном озере и сам можешь догадаться, кто живёт. — Кто же? — спросил недоверчиво капитан. — Покойники. — Чёрт знает что, — сказал капитан. Бесы, покойники. И мальчик-то большой. наверно уже в школу ходит. Мы разбили палатку, развели костер. И капитан-фотограф взял удочку, привязал самый большой крючок, насадил червя. «Сейчас мелочь спать пошла», — говорил он. «Крупная к берегам выходит. Сейчас накинется на московского-то червячка. Перед отъездом из Москвы мы накопали червей, на которых капитан особо надеялся». Ему казалось, как только местные рыбины увидят московского червяка, тут уж сразу с криком «Московский!» навалится на наши удочки. Я взял фонарик и пошел по берегу поглядеть, не видно ли и вправду раков. Медленно шагая по хрустящей старой тресте, я освещал песчаное дно и видел камушки, утонувшие прутья, скорлупу, перловец, Берег изогнулся, дно наклонилось вглубь, и я увидел рака. Он надвигался к берегу из глубины озера и шел не задом, как мы думали, а прямо шагал вперед, выставив две черные по бокам клешни. Вступив в электрическое пятно, лежащее на дне, рак остановился. И пока он раздумывал, откуда здесь электричество, я шагнул навстречу, опустил руку в воду, и выставил свои пальцы против его клешней. Присев на хвост, он поднял плечи, а клешни наклонил косо чтобы удобнее было хватать и рубить. Грозен и готов к бою был его вид. Пальцы мои ничуть его не смутили. Тут я понял, что рак этот огромен. Две косы, расставленные клешни, были шире моих растопыренных пальцев. Его блестящие глаза-глазки выставились над треугольным лицом. Они двигались на стебельках. Длинные тугие усы шевелились между клешнями, со дна доставая поверхности озера. Я решил обхитрить рака, обойти его сзади, чтобы взять за панцирь позади зловещих клешней. Повел руку в обвод, но рак — черный рыцарь. Обернулся на хвосте, заметив мой нервный маневр. Мечтая о рачьей перчатке, я водил рукой вправо-влево и, наконец, решившись сверху, накрыл соперника, резко прижал к песку. Рыцарь рубил клешнями воду, щекотал и кромсал ладонь. Я выхватил его из воды и кинул на берег. «Эй, капитан!» — крикнул я. «Неси ведро!» «Рыцаря поймал!» Капитан с ведром подбежал ко мне, восторженно затолкал добычу в жестяную посудину. Рак стучал клешнями о стенки, вытягивал к фонарю свои глаза. «Смотри-ка», — тревожно шепнул капитан, — «крест у него на хвосте». На средний из черных панцирных чешуй, которыми оканчивался рачий хвост, действительно был заметен маленький светлый крестик. от Отчего-то этот крестик испортил настроение. То ли мы сильно устали за день, то ли соединился крестик с бесами и покойниками. Но, пожалуй, за один день слишком много набралось разной ерунды. Лысые и усатые. Бесы и покойники. Папашка трехголовый. Крест на рачьем хвосте. «Не знаю, что делать», — сказал капитан. «Раньше я крестов на рачьих хвостах не замечал. Можно ли его сварить и съесть?» «Одного варить глупо», — заметил я, — «надо еще наловить». С фонариком и ведром, в котором трещал и корябался рыцарь, мы вернулись на берег. Я осветил дно, и рука моя дрогнула. Раки наступали из глубины. Один за другим выходили они из мутной воды, поднявши к небу свои черные военные усы. Бледный и нездешний, обмотавший руку полотенцем, чтобы хватать легионеров, Капитан-фотограф стоял по колено в воде, готовясь к предстоящей битве. Двухклешневый, длинноглазые угрожающий подбоченившись, с крестом, который хоть и не был различим, но угадывался, раки быстро окружали нас. Иные взгромождались на камни чтоб получше нас разглядеть. Другие подползали, прижимаясь к песку третьи покачивались на стеблях канадской ладеи, которую справедливо зовут «водяною чумой». Выбрав крестоносца покрупнее, капитан сунул руку в озеро, и сражение началось. Впрочем, обладатель редкого оружия — вафельного полотенца, капитан-фотограф сразу же оказался победителем. Он просто хватал рыцарей и бросал в ведро. Скоро в ведре, гремя доспехами, лязгало и скрипело с полсотни легионеров. Из ведра они не умели добраться до капитана и схватывались между собой, вспоминая старые ссоры. Многие воины не выдержали капитанского успеха и, поджавши хвост, улетали обратно в глубину. Они не пятились, они улетали, как торпеды. На поверхности воды виден был их усатый след. Ведро повесили над костром. И, окутанный рачьим паром, капитан помешивал в нем еловой палкой, приготавливая чудовищное варево, некогда черный. А теперь огненные усы и клешни высовывались из ведра, и над ними парила зловещая тень капитана. «Я раков не раз варил», — объяснял мне капитан. «С петюшкой собаковским мы как-то съели по сто раков». В рака надо больше соли, больше перцу, больше лаврового листа. Я слушал старого ракоеда и думал, что же будет дальше и возможно ли это в жизни поедать вареных рыцарей.